Айнур Галин. Иной мир. Часть 5. Перепись населения. Глава 1. Двое мужчин медленно шли вперёд на расстоянии 5 м, стараясь не наступить на очередную сухую ветку. Лес вокруг шумел кронами, последние пожелтевшие листья опадали от лёгкого дуновения ветра. Деревья у огня воскрепели, распространяя по лесу неприятные звуки. Утренний воздух наполнился прохладой и свежестью, отчего дышалось легко и сладко. Зима в этих краях была именно такой, безснежной. Температура воздуха редко опускалась ниже нуля, но основная растительность увидала, погружая лес в серрость. Один приложил палец к губам и показал на парню направление движения. Выслеживать зверя хоть и травоядного было опасным занятием. Помимо того, чтобы не спугнуть, надо ещё позаботиться о том, чтобы самому не стать жертвой охоты хищников, обитающих в этом лесу. Именно поэтому они выбрали раннее утро, когда ночные уже отдыхают, а дневные хищники ещё не проснулись. По характерным признакам и следам они оба определили, что зверь где-то рядом. Но для поиска у них кроме зрения и слуха ничего не было. Поэтому они шли, вслушиваясь в каждый шорох и вглядываясь в любое движение среди стволов, пытаясь обнаружить его первыми. Два брата, Дмитрий и Андрей, относительно хорошо знали этот лес, расположенный в предгорье большого Северного хребта, растянувшегося с востока на запад на несколько сотен километров. Несколько лет назад ему удалось добраться до самых гор с небольшой группой охотников, когда наступивший голод заставил людей искать пропитание за пределами территорий постоянного проживания. На охоту они ходили обычно раз в неделю за мясом для себя или же по спецзаказу. Сейчас был именно тот случай, и первого попавшегося зверя они не искали. Им нужен был целадонт, травоядное животное, обитающее в местном лесу, отдалённо напоминающее привычного всем носорога. Но, в отличие от последнего, целодонт был крупнее, обычно вырастал до 4 метров в длину и 2 в высоту, а все тело его покрывало шерсть. Мясо в пищу употребляли редко, слишком жестко и запах отвратительный. Охотились за его длинным рогом и органами, которые местные целители и шаманы использовали для лечения различных болезней. Врачей и медикаментозных препаратов в этом мире было мало, поэтому шарлатанство и нетрадиционная медицина различных народов расцвели в необъятных масштабах, что и привело к возникновению спроса, в том числе и на части тела этого животного. Дима был старшим, но по негласному правилу во время добычи зверя командовал всегда Андрей, который, попав в иной мир, открыл для себя таланты охотника. Его природные наблюдательности и внимание к деталям сделали из него хорошего следопыта, что помогало в бытности обоим братьям. Вымазав свою одежду, руки и лица в грязи, Они осторожно приближались к небольшой полянке, где еще обильно росла трава, а ягоды после ночных заморозков уже стали сладкими и мягкими. В основном ими питались на протяжении двухмесячной календарной зимы большинство травоядных в этом лесу. Люди замерли на опушке, пряча из-за ствола деревьев. На открытой площадке медленно перешагивал короткими толстыми ногами целодонт. Он фыркал, как комбайн, собирая растительность под ногами, И постоянно шевелил ушами, стараясь услышать любой шорох, который может сигнализировать об опасности. Природа компенсировала ему плохое зрение отменным слухом и обонянием. В этом лесу естественных врагов у Целадонта было мало, но 2-3 представителя хищников могли на него напасть, особенно в голодное время, а главным его врагом с недавних пор стал человек. Заняв позицию поудобнее, Дима и Андрей выцеливали животному маленькие глаза. Это был самый удобный и быстрый способ добычи. Но в случае, если рука дрогнет и пуля полетит чуть выше или ниже, остаётся ещё один способ бежать как можно быстрее. Хотя, сдерживая свой страх, можно попытаться застрелить его, пока целадонт сокращает расстояние между собой и своими обидчиками. Когда Дима уже готов был нажать на спусковой крючок карабина, попавшая под ногу сухая ветка громко хрустнула, предательски повестив зверя о присутствии людей. Целадонт замер. Подняв морду, он несколько раз крутанул головой, ища источник шума. Андрей беззвучно выргов брата выстрелил, но пуля скользнула по лобовой кости целадонта, вырвала кусок кожи и от рикошете полетела в неизвестном направлении. Зверь дёрнулся и тут же с громким рёвом побежал на звук. Андрей испытал удачу ещё раз и, понимая, что на следующий выстрел у него уже нет времени, побежал, выбирая дерево побольше. Дмитрий стоял, не шелохнувшись. Знает, что любое его движение привлечёт внимание зверя, и тогда спасаться бегством уже придётся ему. Поэтому он тщательно прицелился и выстрелил в шею. Пуля, не встретив сопротивления, прошла насквозь. Животное снова дёрнулось и резко остановилось, разворачивая неуклюже тело. Где мы выстрелил ещё раз. Кровь струёй, как из садового шланга, хлынула из развороченной раны. Зверь громко взревел и бросился на человека. Небольшое расстояние, разделяющее их, быстро сокращалось, и Дима уже приготовился в последний момент спрятаться за ствол, чтобы основной удар приняла древесина, но истекающий кровью целодонт запнулся и, завалившись на грудь, упал. Он дернулся, чтобы встать на ноги, но оставшихся сил не хватило, и он лег, запрокинув голову. «Мазила — Мазила! — крикнул Дима брату, который все это время в стороне ждал исхода. Люди опасались подходить еще минут десять, пока не убедились, что злобный гигант мерз. «Пили быстрее, надо валить отсюда! А то набегут на запах!» Посоветовал Андрей, пытаясь спороть брюхо целодонта огромным ножом. Он собирался вырезать сердце и почки. Дима усердно работал ножовкой по металлу, срезая полуметровый рог, торчащий на морде животного. «Разрывных совсем мало осталось!» прокомментировал Дмитрий свой выстрел, обливаясь потом. Рог был единственной целью их охоты, а в внутренности они забирали, когда позволяло время. Органы стоили намного дешевле, но денег всегда не хватало, и они были готовы рискнуть. За то время, что они провели возле тела убитого целадонта, хищники успели учуять кровь. Всё, бросает это дело. Дима резко остановился, заметив вдали яркую шкуру местного одиночки. Он отдёрнул Андрея и пнув ногой по рогу, обломал у недопиленного основания Пока Андрей выцелеивый хищник и сделал его в сторону несколько выстрелов, Дима спрятал рог, и они вместе отступили. Двое прямоходящих мало интересовали звери, когда рядом лежало почти тонна свежего мяса. Большинство обитателей леса прекрасно были знакомы с людьми, знали их запахи и повадки, и что они могут больно жалить, даже находясь далеко. Оба брата к вечеру вернулись домой. Измученные и грязные, но с добычей, Целодонт они искали долго по той причине, что человек вносил свои изменения во флору и фауну этого мира, расширяя с каждым годом границы своего обитания. Дом, в котором они жили, достался им от старого школьного учителя, попавшего в иной мир несколько десятков лет назад. За то, что он обучал немногочисленных детей из ближайших поселений, люди в благодарность поставили ему добротный дом. «Дима, сроки у нас поджимают». «Они не поджимают, а давно уже прошли». Мы вчера должны были три рога принести, а у нас только один. Ну, может, Василич даст ещё время. Отдохнём и через пару дней опять выйдем. Василич-то даст, только нет, от него всё зависит. Рога же уходят дальше. Мы во всей этой цепочке всего лишь исполнители, Андрюха. Самый низший слой. А когда рог попадает на аукцион, знаешь, сколько за него золота дают? Нам бы на год хватило. А может, тогда сами? Начал был младший брат. Что сами, даже не думая об этом, таких, как мы, десятки, мы не принесём, других наймут, а тельца наши никто даже искать не будет, крикнул Дима и подкинул дров в старую печку. Огонь спокойно разгорался, наполняя дом теплом и уютом. Посёлок Лукьяново, где жили братья, насчитывал 20 дворов. Находился на тупиковом ответвлении большой дороги, но объединял вокруг себя ещё три маленькие деревни по 10 домов. И считался административным центром. Большинство мужчин занимались добычей мяса и шкур, которые после продавали за еджем скупщикам. Охота была единственным источником пропитания в внешних местах и забирала немалой жизни. Не проходило и полугода, как весть об очередном исчезнувшем охотнике обходила округу. Население пополнялось беглецками, которые стремились спрятаться в отдалённых деревнях. или же теми, кого удавалось обнаружить живыми в близлежащих лесах после перехода в иной мир с земли. На следующий день оба брата пришли к Васильичу. Он являлся местным скупщиком добычи охотничьего промысла. Именно он принимал рога, лапы, железы животных, а после перепродавал их более крупным клиентам. «Игорь Васильевич, принимай товар!» Дмитрий и Андрей вошли в небольшую пристройку дома, которая была забита всякими коробками и ящиками. Большая часть из которых пока пустовала. Хозяин, занимавшийся до этого математическими подсчётами в засаленном блокноте, взглянул на братьев и большой рог целадонта, который Дима ради бахвальства достал из рюкзака и положил на небольшой стол. Один. Василич, зверь ушёл. Мы 2 дня выслеживали, еле одного нашли, пояснил Андрей. Парни, мне-то какое дело, сколько и кого вы там выслеживали? Договор был на три рога. Слушай, Игорь, ну хорошо, «Скажешь клиентам, что нет зверя. Рок только один. Что сложного-то?» «Дима, поди сюда!» Он пальцем подозвал старшего из братьев и ткнул пальцем в блокнот. «Вот, что ты видишь?» «Цифры». «Правильно, Дима, это цифры. А что они обозначают, знаешь?» «Василищ, хватит загадками разговаривать!» Андрей старался перехватить инициативу. «Андрей, это не загадки. Это простая экономика». Эта цифра показывает, сколько аванса вы взяли за то, что принесёте через 2 недели 3 рога. 2 недели прошли, а рог всего один. Игорь, у нас неделя ушла, а что, парни, я всё понимаю. Не собираюсь тут никого отчитывать, но вы знали условия и согласились, взяв аванс. Никто не просил и не заставлял вас. Ко мне со дня на день приедет заказчик, и что я ему скажу? Так дела не делаются. В лучшем случае пройдёт слух, что мы плохие поставщики, а про худшее я и думать боюсь. Да ладно, что они нам сделают? У нас тут в каждом доме по стволу. Друг другому поддерживаем, в обиду не дадим. Дима, ты не понял. Если мы окажемся в списке тех, кто не выполняет договорённости, с нами не будут больше иметь дел. А это значит, что ни клиентов, ни денег мы не увидим. Да Василич, ну сам по сути, зверь ушёл ото всюду. Где мы тебе его найдём? Андрей, ты давно узнал, что Зверя нет? Ну, начал он. Но Дима отдёрнул младшего брата Игорь Васильевич. Нам ещё хотя бы дня 4 надо, не меньше. Породней пока есть, не больше. 4. И патронов бы ещё чёрных. Дима, вы ещё за предыдущие не рассчитались. Куда вы все деньги деваете? На девок в Вальдарис испускаете, небось. С такой расточительностью на старость не соберёте. А ты сам-то собрал? Мы жизнями рискуем, а ты проценцы-то свои имеешь, ничего не делая. Живёшь за наш счёт. Всполил Андрей, на мужчина глянул на старшего брата, и Дима отвёл подзатыльник Андрею, отчего тот замолчал. Он злого глядел всех и вышел на улицу. Дима, я тебя знаю уже 10 лет. Помню, Валера Царство ему небесное, привёл вас тогда ко мне. И Танюша моя шила вам одежонку. Какие же вы были славные, ребята. «Игорь Васильевич, я все прекрасно помню. Мы благодарны вам и дяде Валере. Дайте нам четыре дня. Уверен, Андрей найдет следы, и мы сможем добыть эти злосчастные рога». «Дима, четыре дня. И без них не возвращайтесь. Клиент слишком серьезный, и ни одна артель не взялась за это дело. Ты меня тогда уверил, что найдете, а сейчас просишь опять». «Игорь Васильевич, четыре дня. И патронов. Без черных нам целодон-то не завалить». — Хе-хе, черных ему. В мое время с пикой на него ходили. Кашляя, — сказал мужчина, — отошел в дальний угол за небольшим ящиком, где лежали россыпи множества разных патронов. — Да, конечно, Игорь Васильевич, и трава зеленее, и с ножом нацеладонта. Я все эти байки слышал множество раз, но я сомневаюсь, что ты хоть раз вживую его видел. — Видел, Дима, видел. На, вот, бери, что найдешь. Он небрежно подтолкнул ящик вперед. Менял бы ты свою мосинку. Такие деньги зарабатываете, я тут посчитал, можно было бы дом купить и машину. А вы всё со старыми карабинами бегаете. Игорь Васильевич, люди пока ничего надёжнее и удобнее не придумали. А в чужой карман лезть и деньги считать некрасиво. Димон, ты идёшь или что? Во внезапно открывшейся двери появилась голова Андрея. Стой там, пока взрослые обсуждают вопросы, крикнул ему мужчина. Но вот это услышал, как громко хлопнула дверь. «Не трогайте его». «Да я ж любя». «И любя нас в лес отправляет». «Дима, ты взрослый парень. Должен же понимать, что это наша репутация. Вы сегодня кинете клиента, а завтра что?» «Что?» «А то клиент и не придет. И рогаете». «Да знаем мы, что китайцы в порошок трут и пьют для потенции. Все говорят про это». А мы жизнями рискуем, чтобы кто-то смог с бабой переспать. «Ну вот где справедливость?» Возмутился Дима. Пересчитал собранные патроны и положил их в карман. «Тридцать штук. Запиши на меня». «Запишу, Дима, запишу. Вот, возьми еще с десяток от меня». «Спасибо. Сегодня отдохнем, а рано утром выйдем». «Зверь, видимо, к горам ушел. Там надо его искать». «Не опаздывайте. Все, иди уже». Время только тратишь, махнул рукой сказал Игорь Васильевич и сев за стол вновь открыл свой блокнот, вписывая туда очередные цифры. Дима вышел из пристройки, прикрыл за собой дверь и посмотрел на небо, где солнце тёплыми лучами пыталось согреть землю. Сегодняшнее утро обещало принести хорошие новости, но вместо этого возникла небольшая проблема, которую придётся срочно решать. Игорь Васильевич, уважаемый в округе человек, в свои 60 с хвостиком имел нажитый за три десятка лет жизни в этом мире неплохие связи и своего рода бизнес, на котором кормились все ближайшие поселения и деревни. Именно к нему приезжали клиенты, практикующие нетрадиционную медицину. А в мире, где медицины как таковой не было, нетрадиционная имела большой успех у жителей и приносила неплохой доход. Дал в ожидании брата Андрей скучал у забора немного. Всё выскрип Вот чего ты вечно на рожон лезешь? Он же нам много в чем помогает. Ага, конечно. Ему бабки приносим, вот он и помогает. Да хватит уже. Лучше подумай, где нам еще одного целодонта найти. Он увидел вдалеке женщину с ведром воды. Здрасьте, тетя Валь. Как там Олька? Но женщина не ответила, плюнула в сторону парней и ускорила шаг. Обижается до сих пор, прокомментировала Андрей отступление односельчанки. От «Была бы Оля моей дочерью, я бы твою печень на стену прибил. Еще бы им не обижаться. Ты давай, не отвлекайся. Где они сейчас могут быть? В горах бродить?» «Дима, какие горы! Это те же носороги, только шерстяные. Ты хоть раз видел, чтобы носороги по горам лазили?» «И я не видел. На равнину они ушли. Ехать надо. Доберемся до Излучина, а дальше пешком», — терпеливо объяснил Андрей. Для местных основным ориентиром служила река, протекающая строго с севера на юг. Начало её терялось в высокогорных ледниках. В этих краях река была ещё немного бурной, но уже относительно мелкой. Да излучено далеко. Да, Дима, да излучено далеко. Проще послать Василича с его просьбами. Это его бизнес, пусть и разруливает сам. А деньги мы же взяли. Чем вернёшь? Натурой? Так тебе год придётся отрабатывать. Если добудем ещё два рога, нам дадут оставшуюся часть, а это в два раза больше, чем мы получили. Да понятно всё. Что ты меня уговариваешь-то? Тетял Андрей пнул от досады, держащий по ногой кам уж. Ну и всё тогда, больше разговоров. Пошли собираться. Утром выезжаем. Мы доезжали к Диме, его бабрата пошли к своему дому, на ходу обсуждая детали. На следующий день, братья, после трёхчасовой поездки на стареньком УАЗике, перевалили за холм и остановились там у излучины Двана. Река в этом месте делала крутую петлю, огибая этот самый холм, и не спеша текла дальше, питая ледниковой водой множество поселений по её берегам. Мелководная река не могла служить транспортной артерией, но люди нашли возможность использовать её, ловили рыбу, особенно активно в сезон, когда косяки местной форели шли на нерест. Кое-как замаскировав машину, Дима с Андреем закинули на себя нехитрые пожитки и двинулись в лес на поиски целодонта. В отличие от ближайших зинных родственников, живущих в саваннах Африки, этот зверь обитал в лесу и только изредка выходил на открытую местность. В от конце здешних холодов его спасла длинная шерсть с тёплым подшёрстком. Дим, надо завязывать с этим. Надоело уже по лесам бегать. А какие у тебя варианты? ответила Андрей в основном смотрел себе под ноги, дабы не пропустить какой-нибудь след. До предполагаемого места обитания оставалось идти километров восемь, но уже теплилась надежда. Ожидание увидеть след, даже в самом неожиданном месте, чтобы, как говорил Андрей, далеко ходить не пришлось. Ну, может, артефакты искать? Все равно ж в лесу. Охота приносит неплохие деньги. Это тебе не с мясом возиться. Да и к тому же, Игорь Васильевич нам дает только самые лакомые заказы. «Василич нас постоянно на деньги кидает. Рок этот на рынке кучу бабла стоит, а нам крохи достаются. А рискуем больше всех мы. Андрюх, ты хочешь Аню выкупить?» «Знаю, что хочешь. А других вариантов быстрого заработка нет. Мы и так весь аванс отдали, чтобы ее месяц никому не отдавали. А от месяца осталось всего две недели. Если не успеем, вернут ее на прежнее место». Слова брата прозвучали отрезвляюще, и Андрей тут же сконцентрировался на поиске следов, забыв надуманные обиды на скупщика и одновременно работодателя Игоря Васильевича. Свежий утренний воздух бодрил. Появление людей в этих краях несколько десятилетий назад внесло серьёзные коррективы в реала обитания местной фауны. В этих лесах теперь не было большого количества опасных для человека хищников. Дикие животные старались держаться подальше от мест заселённых людьми. которые всегда истребляли больше, чем могут съесть. Для хищников они составили конкуренцию, и многие из них уходили вслед за травоядными. Благо, неизведанных мест в бескрайних лесах было предостаточно. А людям становилось всё сложнее добывать себе пропитание, и для охоты с каждым годом приходилось уходить всё дальше. Может, в сторону гор пойдём? спросил Дима. Они уже несколько часов безрезультатно искали хоть какой-либо намёк на следы разыскиваемого животного. отдалившись от реки более чем на 20 км. Это не козлоноги, чтобы в горы уходить. Всё, помолчи лучше. Следи за обстановкой, чтобы случайный хищник не подкрался. Куртка ответил Андрей. За годы совместной охоты у братьев сложилось чёткое разделение обязанностей. Андрей искал и выслеживал, Дима прикрывал и непосредственно стрелял в зверя. Запах человека ветер разносил на многие километры, о том, что люди в лесу знали уже многие животные, обитающие в этих районах. Но вымазываться в грязи люди не спешили, и делали это только тогда, когда выходили на след. Тихо слишком. «Ты о чем?» – спросил Андрей. «Вообще, в лесу слишком тихо. Мы уже около четырех часов идем, и никого не встретили. Я говорю, пойдем в сторону гор. Мы сейчас движемся параллельно хребту. В любом случае должны найти след. Там и решим, в какую сторону идти. А вот это чье?» Дмитрий показал на лежащие среди пожухлой травы экскременты. — Не знаю, но судя по тому, что видны осколки костей у какого-нибудь хищника. И не маленького. — Где ты кости увидел? — Димон, нагнись, на цвет посмотри, — ответил Андрей, пройдя еще пару шагов, увидел на стволе дерева небольшой клочок шерсти, застрявший в коре. — А вот это уже интереснее. Андрей внимательно разглядел шерсть животного, померил высоту и, улыбнувшись, снял, чтобы продемонстрировать брату. Ты прав, надо идти в сторону гор. Только что он там потерял. До вершин хребта километров пятьдесят. Ты не думал, что он и там может себе занятий найти? Может, к тачке вернемся, вдоль реки проедем? Мы так день потеряем. Когда он тут проходил? Вчера вечером. Сразу после ужина. Примерно в двадцать ноль семь. Сказал Андрей и глянул на Диму. Тот с нескрываемым удивлением смотрел на брата. Ты это ожидал услышать? Да откуда я знаю, когда он тут прошел? «Может, полгода назад. Этот клочок тут вечный смог висеть. Держим дистанцию и идем в прежнем направлении». «Ну, относительно быстро мы его нашли», — примирительно сказал Дима. Определив примерное направление движения зверя, они оба привычным шагом последовали за ним. Встретить его могли в любой момент, поэтому на ходу, не отвлекаясь, наносили на себя грязь, поднятую прямо с земли, пытаясь хоть как-то скрыть свой запах». Не успели пройти и сотни метров, как их внимание привлекли тёмные очертания среди деревьев. Толкаемые любопытством, они подошли поближе и увидели сгоревшую машину. По следам, оставленным на земле и обломанным мелким деревьям, они предположили, что автомобиль на большой скорости возник из портала в гуще леса и, проехав с десяток метров по мелколесью, врезался в толстое дерево, от чего его и воспламенился. Братья осторожно осматривали скорёженный и сгоревший остов машины. Они надеялись найти хоть какой-нибудь ценный артефакт, который можно потом продать. «Жаль», — потрогав рукой обгоревший ствол дерева, сказал Андрей. «Людей?» — Дима заглянул внутрь и увидел останки костей. «Жаль, что сгорел. Можно было бы хоть что-то забрать. А так, груда бесполезного металла». «А людей тебе не жаль?» «Ну а что люди? В тот раз не повезло им. Сегодня, к примеру, и нам не повезет. Или наоборот повезет». Надо будет место отметить, раз тут портал возник. Возможно, и в будущем появится, и тому, кто в него попадет, повезет больше, чем этим. Андрей достал из нагрудного кармана небольшой блокнот и пометил на нарисованной схеме точки и линии с обозначением времени и примерного расстояния. Дима, тут, кстати, в радиусе сорока километров, это уже пятая точка за год. Так что место вполне себе интересное. Пятое за год, но ни одного живого. Да что ты к мертвым-то пристал? Василий показывал, ему летом кто-то принёс рюкзак с электроникой, говорит, что в этих местах нашли. А ноутбуки или телефоны можно и на стол обменять. Что, плохо, что ли? Сейчас тому каждого телефона наворочены, а тут главное найти его первым. А если ещё и на тачке прыгнет, считать джекпот. Мечтатель. Работать надо и всё будет. Без мечты не работается, Дима. Короче, надо нам сюда хотя бы пару раз в месяц приезжать и осматривать о кругу. Вдруг кто ещё выскочит? Андрей говорил и ходил вокруг горевшего автомобиля, выискивая следы зверя. Точка, кстати, не больше недели стоит. А вот Саладон тут вчера проходил. Увидев свежие следы на почерневшем от копоти стволе дерева, добавил он: "Это он что, чесался?" Разглядывая содранную кору, спросил Дима: "Может, и чесался? Я тут со свечки не стоял". Коротко ответил Андрей, и они, потеряв всякий интерес к ржавому металлу и останкам людей, Отправились дальше.